«Эпилог. Ваш пирог неизменно прекрасен», — сказал я, мадам пирожок. «Буду скучать по нему». «Я просто с ног сбилась», — пожаловалась она. «Кажется, что весь город решил у меня завтракать. Похоже, надо срочно нанимать персонал. Зато муж больше не пьет. Это большое подспорье. Теперь это центральное городское кафе. Привыкайте». «Не хочешь поработать у меня?» — спросила она швабру. «В баре, я слышала, ты отлично справлялась». «Нет», — помотала та, растрепанной головой. «Я уезжаю. Заверните с собой пару кусков». «Набрала на машину?» «Нет. То есть, да, но ну, все сгорело, но ведь есть автобусы». Трасса теперь проходит через город, рассекая его на две части, так что он немного похож на бабочку, попавшую под колесо велосипеда. «Не нужен автобус. Прижми палец вот здесь». Я подвинул к ней ключ-карту. «Здесь?» «Да, к этому кружку». «Вот. А зачем?» «На парковке моя машина. Теперь она твоя». «Босс, то есть Роберт», — поправилась она. «Как-то это дофига для прощального подарка». «Мне больше не пригодится. Когда я снова понадоблюсь мирозданию, оно даст мне все, что нужно». «Спасибо, Бо...» «Блин, слушай, а тебе не нужна... Ну, я не знаю, что бывает у таких, как ты? Приспешники?» «Я не доктор зло, а это не комикс». «Я в курсе. Но ты подумай, из меня могла бы выйти отличная приспешница, я считаю. Мне нравится называть тебя боссом». «Тебе просто страшно остаться одной», — сказал я. «Ты не знаешь, как тебе жить. Вокруг незнакомый мир, а во мне ты видишь хоть какую-то определенность. Но это не так». «Нет ничего более неопределенного, чем я». «Ты не останешься одна», — заверила ее училка. «Мы с сыном тоже уезжаем. И если тебе несложно нас подвести, «Конечно», — кивнула швабра. «Буду рада». «Ну вот», — я похлопал ее по костлявому плечу. «У тебя уже есть компания». «И все же, босс», — упрямо сказала она. «Если ты, возникнув из очередного ничто, решишь, что тебе одиноко, найди меня». «Ты сможешь, я знаю». Договорились. «Ты с ними?» — спросил я Блонду. «Бар сгорел. Что тебе тут делать? Думаю, ты, в отличие от других местных, в полном праве уехать». «Бар горел сто раз», — покачала головой она. «Но подвал всегда остается. Там сейф, в нем документы, страховка, деньги. Отстроюсь заново. Это мое место, Роберт. Оно в моей крови». «Если ваш странный путь когда-нибудь проляжет неподалеку, заезжайте. Найдете меня за стойкой». «А ты?» — спросил я депутатора. «В машине есть еще одно место». «Мы с доктором решили пока остаться тут». «Серьезно? Почему?» «У него недолеченные пациенты, и все тащат на обследование младенцев. Они здоровенькие, но родители переживают». «Родители?» «Не придирайся». Они искренне так думают. Здешние жители отлично умеют игнорировать любые странности и верить в то, что все идет как надо. И что ты тут забыл, зная, чем все кончится? У меня будет 18 лет, чтобы что-нибудь придумать. Да и ехать мне некуда. А мне есть, — заявил заебисьман. Из головного офиса уже выслали машину. Надеюсь, она приедет быстрее, чем спохватится моя тараторка». Он нервно оглянулся через плечо на дверь. «Продолжите свои труды?» — спросил я. «Это не единственное место с локальной метрикой», — ответил он с удовольствием, вгрызаясь в пирог. «Надо просто знать, куда смотреть. Прогресс не остановишь». «Пора прощаться, босс». «Удачи!» Мы неловко обнялись и немного постояли так. Швабра все еще слишком худая, но уже не сутулится и смотрит в глаза. «Спасибо тебе за машину. Ну и вообще, за все. Счастливого пути!» «До свидания, Роберт!» — помахала мне в окно машины училка. «Ладно, а то я так никогда не уеду». Девушка отлепилась от меня, чмокнула в щеку блондинку, кивнула депутатору и уселась за руль. «Справишься? Я хорошо училась. Забыл?» «И-эх, погнали!» Красное спортивное купе взвизгнуло колесами, чуть вильнуло, но выправилось и умчалась вдаль. «Уехала», — констатировал никто. «Что же вы не попрощались? А кто я ей? Она выросла на моих глазах, но без меня. Я словно вуайерист какой-то, а не отец. Снова могу влиять на события, но нужно ли ей мое запоздалое влияние? Мне кажется, стоило попробовать, но не мне советовать в этих вопросах». Может быть, я однажды наберусь смелости и найду ее. Все, меня зовет коллега, мне пора. Учитывая ваш способ существования, Роберт, мы можем однажды встретиться снова, но можем и не встретиться, так что прощайте». Он пожал мне руку и пошел к трассе, на обочине которой стоит черный тонированный микроавтобус. Пожилой азиат за рулем опустил стекло и помахал мне рукой. Я вернулся в кафе и подсел за столик к старому дальнобойщику. «Мне будет не хватать этих гамбургеров», — пожаловался водила. «Но ехать-то надо. Это моя жизнь — ехать. Хотя я теперь и не знаю, куда». «Я тоже не знаю. Так что нам по пути. Подбросите?» «Конечно. Только купите гамбургер. Я своим не поделюсь». «Уже запасся. Куда двинемся?» «Вперед. По дороге». — ответил он. — Направление не хуже других, — сказал я, вставая. — Поехали? И мы поехали. Конец.